Глава пятая. Вот только я не ожидал, что она будет такая скользкая. Я проехался по ней и свалился назад. Смог только зацепиться одной рукой за небольшой выступ на крыше. Что-то вроде визора, скорее всего. В нем была камера внешнего наблюдения. Этот выступ находился на самом краю крыши, точно по ее середине. Вот на нем я и повис. Меня болтало влево-вправо с каждым шагом танка. Танк какое-то время еще шел вперед, потом резко остановился, чего я ударился об его броню. Внутри послышались чьи-то шаги, а пока пытался забраться наверх. Дальше я услышал, что открывается люк на крыше. Все, что мог сделать в моем положении, это второй рукой выхватить меч из ноженой, подтянувшись, рубануть, не глядя в район люка. Меч встретил какое-то сопротивление на пути, но я не видел, что это было». Еще пару раз рубанул, не глядя. Внутри танка услышал гулкий звук, как будто что-то упало. Подтянулся и посмотрел, что наверху. Люк открыт, и в нем никого. Закинул ногу наверх и потом сам забрался на крышу. Сейчас, когда танк остановился, это было несложно. Лезть внутрь мне совсем не хотелось. Там меня наверняка ждут. «Идея!» «У меня, кроме оружия, ничего не было с собой, но в кармане лежала зажигалка». «Лови гранату!» И я кинул вниз зажигалку. После чего достал станнера и, опустив руку вниз, начал стрелять в кабину. В ответ ничего не последовало. Осторожно заглянул вниз. «Угрозы нет». Двое уже отдыхали на полу. Убрал станнер и с мечом спрыгнул вниз. Проверил одного. «Зарубил сразу». Вылез наверх проверить, а второй был жив. Лежал и смотрел на мою зажигалку. Видимо, действительно подумал, что это граната. В таком положении его и застал выстрел из станера. «Болван! Это зажигалка, а не граната!» Собрал у них оружие. Здесь было два кресла — пилота и стрелка. Хотя и пилот тоже мог стрелять. Сел на место пилота. Искрен меня сразу заблокировал. «Ладно, сделаем по-другому». «Иди сюда, засранец!» Подтащил и посадил его в кресло пилота. Судя по всему, это было его кресло. Вот теперь другое дело. Пристегнул его ремнями кресло и положил ноги на педали. Судя по всему, две педали внизу — это движение вперед-назад. А джойстик — это вращение башни. Так, нажмем левую педаль. так пошел вперед. Теперь правую, назад. А как развернуться? Наверное, обе педали вместе. Так и оказалось, танк вращался на месте. Теперь джойстик. Дай сюда свою руку. Взялся за джойстик его рукой и отвел его налево. Башня повернулась туда же. Здесь все просто. «Тройка, ответь первому, что там у вас?» Звук шел откуда-то сверху. «Тройка, тройка, ответь первому, почему молчите?» Похоже, тройка — это этот танк. «Может ответить, что все в порядке? Хотя зачем?» Он сейчас проверять придет, а мы его встретим. Я немного углубился в лес и встал за деревом. Откуда его только ждать? Через проходную пойдет или по полю? Буду наблюдать за полем. Если что, услышу, как будет ломиться по лесу. Он пошел по полю. У меня не было системы управления огнем, поэтому я ждал, и когда он подошел совсем близко, открыл огонь по нему. Он получил с десяток попаданий в лоб и остановился». Ответного огня не последовало. Непонятно, жив он или нет. Добавил еще десяток. Он задымился. Теперь точно уничтожен. Что мне теперь с этим танком делать? Ломиться на территорию мне не хотелось. Там могло быть полно сюрпризов. Первый, третий, ответьте базе. Что у вас там за стрельба? Сейчас тревогу поднимут. Надо уходить. А то ведь следопыт есть там. И он приведет ко мне». Впрочем, есть интересная идея. Развернул танк по направлению к оврагу и нажал на педаль движения вперед. После чего воткнул в основание педали трофейный нож и заблокировал ее. Танк начал ломиться через лес к оврагу. Отсюда далеко до него, надеюсь, дойдет. Напоследок рубанул мечом по плазменным орудиям, выведя их из строя, и начал по лестнице выбираться на крышу. Танк, ломая ветки и небольшие деревья, шагал вперед. Промежутки между ветками вылез на крышу и с нее прыгнул на ветку ближайшего дерева. Удачно зацепился, и Полиане перебрался на соседнее дерево, откуда на третье, и тогда спустился на землю. Пускай теперь ищут свой танк во и меня рядом с ним. Я, вернувшись обратно к проходной, не заметил здесь никакой тревоги. Все тихо, мирно и шло в обычном рабочем режиме. Немного понаблюдав за происходящим, вернулся обратно к своим планшетам. Две проблемы устранили. Надеюсь, у них их больше нет. Операцию можно считать успешной. Два бластера и нож пополнили мои трофеи. Теперь посмотрим, что происходит внутри. Техник по-прежнему смотрел панель, а дроид ездил, чистил кабинет и гостиничный номер. Странно. А где у них мастерская по ремонту танков? Они ведь тоже ломаются, если только рядом на складе ремонтируют. Где тогда находятся три броневика, на которых приезжали корпораты, и, и где казарма у них? Здесь здания ее точно нет. Похоже, все это под землей. Кроме того, много разумных выходит вечером в территории. Слишком много, чтобы разместить их всех здесь, в одном здании. Стоп! А не появятся ли они здесь? Могут быть проверить, откуда я пришел. Надо бы сменить место. Поздно пришел сигнал от вируса, что сетевые порты Искина открыты и доступ в сеть получен. «В атаку!» Первый пошел. Я активировал атаку с первого планшета. Искин стал мне сразу сопротивляться. Добавим еще второй, третий, четвертый. В бой Искин наступал, но держался. Теперь поддержим Искинами. Я задействовал Искин бутика, передавая ему захваченную территорию. и Искин управления строительства. Сразу стало проще. Оборону держали Искина, а я только атаковал с планшетов. Искин космопорта медленно, но верно терял позиции. Я уже подумал, что это будет легче, чем подумал, как меня атаковали входящие сетевые порты. За их оборону отвечал Искин бутика и он постепенно начал сдаваться. Пришлось переключиться на отражение атаки. Но он напирал, и я переключил еще один планшет на оборону. И только тогда смог удержаться. Война приняла затяжной характер. Я не мог его добить, и он тоже не мог меня выкинуть. Он ослабил натиску сетевых портов и начал наносить небольшие контрудары в разных местах, которые мне удавалось отбить. Однако я тратил на это свое время, и захват не продвигался дальше. Кроме того, я понял, что мне противостоит хакер неплохого уровня, но слабее меня. Также у него имелась поддержка центрального искина планеты. Пока все против меня. «Но я пока не пустил ход свои основные силы. Надо как-то его ослабить. Попробовать, что ли, вирусов ему накидать через дроида? Может, получится?» Переключился на дроиды и отправил через него три моих самых убойных вируса. Они выводили много что из строя, и вернулся к отражению его атак. «Пока меня не было, ему удалось отвоевать часть моей территории». Я сразу его контратаковал, и мне удалось вернуть часть обратно. Так мы бились с ним, пока я не заметил, что он начал сдавать позиции. Похоже, вирусы сработали, и он их проморгал. «Вперед! В атаку!» Нанес удар самым убойным, что у меня было. Его оборона не выдержала, и я захватил ядро. Стало видно, что большая часть его территории заражена моими вирусами, и он теперь боролся с ними, а не со мной. «Пошел вон отсюда! Это теперь моя территория!» Выкинул его из Искина и заблокировал все внутренние входящие порты, кроме сетевых. Эти под моим контролем. Он не успокоился и попробовал меня атаковать теперь через сеть. Только против него теперь был сам Искин и два моих вспомогательных. Все его попытки успешно отбиты. Сам же я чистил Искин от своих же вирусов, запустив антивирусную программу. «Итак, посмотрим, что у нас здесь есть». Подключился к камерам наблюдения. «В космопорте полно вооруженных корпоратов, и все они что-то искали. Похоже, меня. Решили, что я в здании. Так, что у нас за закрытая зона?» Камеры показывали только два лифта в ней, и все. «Лифты вели вниз. Значит, там точно есть что-то глубже. Меня интересуют боты. Где они?» Долго искал, но нашел информацию о них. Оказалось, что их все продали оптом, и две недели назад их вывезли с планеты. Нет, это надо же, как не везет. На чем мне улететь отсюда? На бетонке стояло пять кораблей. Придется угонять какой-то из них. Мне этого не хотелось. бот маленький, маневренный. На нем можно проскочить мимо боевых на орбите станций, а эти транспортники медленные и неповоротливые. Зато у них имеется плюс. Можно уйти в гиперпространство. Ладно, посмотрим, что у нас еще есть. Проверим, силовые линии задействованы или нет. Задействованы по полной. Куда может потребляться столько энергии? Как же я раньше не понял. Здесь, под землей, спрятан центр управления боевыми станциями на орбите. Именно его и должны были захватить наемники. Поэтому здесь такая охрана с танками... И лифт ведет именно туда. Вот для чего нужны эти два луга по бокам от космопорта. Там под землей центры управления станциями. Но там нет ничего сверху, никаких антенн. Как они ими управляют? Все антенны здесь, около здания и на нем. Выходит, что они должны получать информацию отсюда, с этого Искина. Надо проверить. Начал выяснять, какие порты за что отвечают. Оказалось, что два лишних. По ним шел только обмен информацией. «Посмотрим». Открыл оба порта. Атаки оттуда не последовало, и начался обмен данными. «Посмотрим». Осторожно пошел дальше через один из них. На пути оказалось три защитных шлюза. Меня это, конечно, не остановило, и я быстро преодолел их. «Так вот ты какой, северная олень Искин попытался оказать мне сопротивление, только быстро пал под моим натиском и вирусом, который он получил раньше от Искина. Мне стали доступны камеры наблюдения в бункере. Здесь, как я думал, располагался центр управления станцией, и за пультом дежурило трое разумных. Они внимательно наблюдали за тем, что происходит наверху, а там по-прежнему искали меня. Теперь у меня имелись коды доступа к боевой станции, и я здесь же воспользовался этим. Заменил коды доступа. «Ну что, уроды, теперь вы за все заплатите!» Станция была хоть на орбите и предназначена для защиты, но каменной болванке из туннельника все равно куда лететь. Нужно только хорошо прицелиться. А вот сейчас цели мы выясним. Вернулся обратно на Искин космопорта и начал смотреть, какие здесь еще объекты имеются. Оказалось, что казарма здесь тоже есть под землей, в самом дальнем углу территории. Полная схема расположения объектов здесь также имелась. Что еще у нас здесь есть? Да что усложнять, запрос в сеть. Основные здания корпорации в городе. Пришла схема расположения зданий. В основном все базировалось в центре столицы. Теперь наводим на объект. Первая цель казармы корпораций в космопорте подсветил цель на карте планеты, включил автоматическое наведение и огонь по готовности. Станция начала разворачиваться и наводиться. Как только она стала это делать, в центре управления все схватились за пульты. «Поздно спохватились! Это теперь не ваша станция!» Она повернулась и выстрелила. Поднял голову и заметил только, как сверху пролетел горящий булыжник и ударил в место, где раньше располагалась казарма. Правда, точность не очень. Но казармы больше не было рядом. На ее месте образовалась большая воронка. Посмотрим, что творится вокруг космопорта. Царила паника. Всем срочно нужно на выход. Окей. Следующими у нас будут казармы в столице. Нашел ее на карте и нажал огонь. Станция навелась и выстрелила. Так, кто у нас в следующем будет? У меня загорелись сигналы тревоги и экстренной эвакуации. «Не понял. Это что такое?» «Оказалось, что в бункере активировали систему самоуничтожения. У меня только две минуты до конца». «Ладно. Вам это все равно не поможет». «Сколько зарядов на станции?» «Почти две сотни. Отлично». «Тогда вначале необходимо уничтожить второй центр управления». «Навел и выстрелил». Он располагался относительно недалеко от меня, и хорошо, что я находился в низине. Взрывная волна прошла выше меня. Потом пометил космодром и все здания корпорации в городе. После этого станция должна была уничтожить вторую станцию и после приземлиться на полюсе. Когда закончил задавать ей цели, оставалось 30 секунд до взрыва центра управления. Посмотрел в камеру, которая еще сохранилась на здании. В середине луга здоровая воронка. Нет больше второго центра управления. Затем я услышал взрыв. Вот теперь не стало и второго. От космопорта в панике уезжала куча разумных и правильно делала. Следующим должно стать здание космопорта. Мне стало жалко дроидов, и я дал им команду покинуть здание. От самого техника уже давно и след простыл. Уборщик вроде успел выехать, а вот дроид техник не успел, так и был уничтожен вместе со зданием. Меня при попадании снаряда чуть не накрыло заодно с ними. В здании уже никого не было из разумных, осталось уничтожить все до конца, чтобы мне никто не мешал. Теперь станция перенесет огонь по столице, и можно спокойно попасть на территорию. Когда подъехал к месту бывшему раньше проходной... От него осталось только одна стена, ворота и ограждение. Вот это другое дело. Заезжай, кто хочет. И я заехал внутрь. От здания теперь осталась дымящаяся воронка. Объехав ее по краю, обнаружил рядом три ходячих танка. Все поврежденные. Их смяло, как консервные банки. Значит, у них были еще. Меня интересовали корабли. Все пять штук целые, все старье. Но это старье было окрашено в цвета корпорации. Все они транспортники. Один средний транспортник, а четыре между малыми и средними. Немного не дотягивая по объему до средних. Какой взять? Выбор очевиден. Выяснилось, что когда разумные отсюда убегали, не остановили погрузку транспортника. И теперь дроиды исправно продолжали его загружать из стоящего рядом грузовика. Корабль был открыт. И я через трюм прошел на борт. Собственно, трюм и составлял большую часть корабля. Дальше располагались три каюта и рубка. Рубка оказалась заблокирована, но я знал, где находится Искин, и без проблем достал его с рабочего места. Но вот откуда они берут такие раритеты? Внутренней сети не было. Мне нужен шлейф для подключения к нему. Посмотрим, может, у местного техника что-то есть. На борту нашлась небольшая мастерская с диагностическим тестером и с ним набор шнуров. Выбрав нужный мне, подключил и взломал его за пару минут. Мало того, что он был неоднократно взломан, так в нем сидела куча всяких запретов и блокировок, большинству корпоративных. Пришлось все это вычистить и потом запустить антивирусную программу, чтобы она тоже все проверила. Только после этого вернул иски на место. Теперь я его хозяин. Но взлетать пока не мог, не имел пилотского свидетельства. Мало того, он просил свидетельства, как на средний корабль. Это не проблема. Загвоздка в том, что на этом корабле не оказалось ни одного скафандра. Плюс ко всему, вторая станция еще работоспособна и опасна для меня. Значит, едем за скафандром. Набрал на планшете покупка скафандров и понял, что мимо. Местной сети больше не было. «Выхода нет. Едем в город, искать скафандр». Выйдя из корабля, бросил взгляд на дроидов, загружающих трюм. «Пускай загружают, трофеи будут». «Искин? После окончания загрузки закрыть трюм». «Принято!» Уже стемнело, и когда выехал в город, несколько раз видел падающие камни с неба. На посту, как и на дороге к космопорту, никого не было, и я без проблем выехал на шоссе. По нему из города ехал сплошной поток транспорта, а в город считаны единицы. «Столица! Встречай своего героя!»